Две страницы журнала. Чем бы ни кончился бой, Гаврилов, отрезвев, всегда испытывал горечь. Он сердцем привязывался к людям и технике и скорбел, видя, как уносят с поля боя тела товарищей и как дымятся превращенные в груду покореженного металла умные создания человеческих рук. На Курской дуге бригада попала в самое пекло, и после битвы Гаврилова направили на Уральский завод за новыми машинами. Благодарил, обнимал рабочих, обещал довести свой танк до самого Берлина. А знал, что в лучшем случае хватит этой тридцать четверки на сто-двести километров боев. Жалел, холил ее, как казак коня и, покидая горящий танк, будто сам испытывал боль от ожогов. Но, в конце концов, боль потери стала привычной. В бою танк, если даже он не успел отомстить за себя, гибнет, как солдат, смертью храбрых. Отсалютовали павшим героям и пошли дальше. Без скромных побед не бывает. Кому-то нужно расставаться жизнью чтобы жили другие. Жестокое время, жестокая философия. От фронта и остался у комбата обычай. Отгремел бой, считай раны, товарищи, считай. Вот и теперь, выйдя на двенадцатые сутки из застругов, Гаврилов по старой привычке прикидывал, чего ему стоил этот бой. Проснулся Гаврилов от почудившегося ему звона. Взглянул на светящиеся стрелки часов целый час до подъема. Полежал немного с закрытыми глазами, уверился, что больше не заснет, и вылез из мешка. Сунул босые ноги в унтята, набросил на плечи каэшку и, отстукивая зубами барабанную дробь, разжег капельницу. Оделся как следует, налил из термоса чашку кофе. Запретил Алексей пить кофе, но лучше бы запретил курить. И с наслаждением выпил. Что, мальчишка, что посиделый мужик, один черт. Нет для человека большего удовольствия, чем махнуть рукой на запрет. Как сказал бы Валера, от проматери Евы в генах передалось сие роду человеческому. Поскреб пальцем стекло иллюминатора, глянул в тень. Направо чернел Гурий. Низ его замело снегом, виднелись только верхние ряды, но Гаврилов не сомневался, что Гурий был тот самый из двадцати двух бочек, отмеченный на карте двумя двойками. Тем более, что на вехе рядом с бочками – Торчала продырявленная кастрюля и деревянная табличка с надписью «Осторожно, злая собака». Тошкина самодеятельность. По пути на восток. Харьковчанка мимо прошла, а Тошка — сукин сын. Рысями и своими глазами увидел гури, заработал бутылку коньяка или два блока шибки на выбор. Приз? подлежащей выдаче по прибытии в Мирный. Сто бутылок не жалко, так нужен был этот гурий. Точные координаты. Теперь бы только не сбиться с курса и выйти прямиком к воротам на сотом километре. Вздрогнул и поежился. На шею упала ледяная капля, начали таять сосульки. Сбил ту, которая свисала над головой. Подсел к печурке чтобы ощутимее впитывать тепло. Взял вахтенный журнал и стал листать его мятые, засаленные страницы. Борька Стервец говорил ему: "Пиши химическим карандашом и ясно, документ ведь, а не девочки записка". Эмо кончилось. Что кончилось? Мясо, молоко или масло? Петя чувств себя норм. С и ты в шахматы можешь играть и пить на брудершафт, а в журнале указывай должность и фамилию. Последнюю запись Борис сделал вчера, 4 мая. Взглянув на дату, Гаврилов вспомнил, что зажал ребятам праздник. Тактично смолчал, никто словом не напомнил. Только Вася издалека намекнул. Неплохо бы сто граммчиков. Для аппетиту. Рассмешил всех, и без ста граммчиков аппетит волчий. Кашу и ту начали экономить, а мясо и запах забыли. Ладно, с голоду помереть не успеем. В застругах, конечно, было не до праздника. А сегодня, сынки, получайте от бати первомайский подарок. Спите на один час больше. И Гаврилов, довольный своей придумкой, Перевел стрелку звонка будильника. А ведь сегодня стукнуло два месяца, как вышли с востока. Разделил километры на дни, получил средний перегон. Двадцать с небольшим километров в сутки. Зато главные трудности. Семьдесят градусов и заструги позади. Тфу тфу тфу Не сглазить бы. Трижды сплюнул через плечо. Самый главный бой всегда бывает не вчерашний, а сегодняшний. Двенадцать дней зоны застругов вместились в две странички журнала. Может, кто-нибудь его и полистает лениво, а может, посмотрит, что написано коряво и неразборчиво, ругнется и спихнет в архив. А ты сначала спроси, почему неразборчиво, а потом ругайся. Это я могу Борьку крыть, а ты не смей. Два ребра у Борьки сломано, понял? И памятью своей стал Гаврилов расшифровывать две последние страницы. В прежние походы зону застрогов проходили с песней. Ну, это говоря, фигурально. Песни, конечно, никто не пел, ругались сквозь зубы, чтобы язык не откусить. В том смысле, с песни, что машины и люди были в настроении. Камбус сломился от всякой снеди, а купол, освещенный ярким летним солнцем, весело подмигивал. И мороз не мороз, 15-20 градусов всего, в кожаных куртках на воздухе работали. Каждый день самолеты крыльями покачивали, смешные письма от ребят, пироги с капустой, яблоки сбрасывали. Валера зазевался на заструге, тюкнулся носом, общий смех. Петя на ходу задом тамбурную дверь вышиб, хохот. Даже не верится, что и в прежние походы, добравшись, наконец, до Мирного, в баню на карачках вползали. Блажь что была, а не усталость. Все дело, подумал Гаврилов, в запасе сил. Раньше его хватало на три тысячи километров, а теперь едва на две. Уже на Комсомольской примерно кончился этот запас. К востоку один подошли на полусогнутых, а по застругам двигались уже на святом духе. Всю жизнь ненавидел и презирал Гаврилов мужские слезы. Мирился с ними только тогда, когда салютовал над братскими могилами. А тут содрогнулся увидев мокрые глаза у Игната. Никак не мог Игнат натянуть на себя унты. В сторону отошел, чтобы не слышать, как скулит тошка, у которого кувалда валилась из рук. И самое худшее, сам от бессилия чуть не разненился, когда железные тиски сжали сердце, и ноги не поднимались на трап харьковчанки. Никто не видел, и то хорошо». Мясо кончилось. По-хорошему бифштексу на завтрак, обед и ужин подзарядили бы аккумуляторы. Плохо в полярке человеку без мяса. Здесь и сам Лев Толстой не бравировал бы своим вегетарианством. Молодец, Ленька, чуть не пришиб Гаврилов его тогда, а не он в пожар полуфабрикаты с крыши балка, пришлось бы возвращаться на восток. Хотя вряд ли это сегодня так кажется. Назад ходу не было. Выжили морозы и синицынское топливо у походников. Силы до капли. Отсюда и все неудачи, ошибка за ошибкой. То Игнат Харьковчанку увел в сторону. То Ленька с Тошкой забыли про давление масла и чуть подшипники не расплавили. То многоопытный Сомов с просонья Рванул на третьей передаче и смял бампер осани. Петю еле откачали. На вершине купола никогда не забывал проветривать камбус, а до двух километров спустились, и газ почти полностью стал сгорать, задремал у плиты и едва не отдал Богу душу. Не заскочи тошка на камбус и спить чайку, быть бы петрухи на острове Буромского. Желчью и кровью вывернула, но молодой отдышался. На третьи сутки уже выгнал Алексея из камбуза. Борис тоже хорош гусь. Расселся в своем кресле, как в театре. Не два ребра сломать, грудную клетку могло бы раздавить, когда харьковчанка с заструга трамплина прыгнула. Шесть дней, обложенный спальными мешками, Провалялся Борис на полке, пока заструги не кончились. На стоянках губы до крови кусал, а ни одного сеанса с мирным не пропустил. Хорошо заквашен Борька Маслов на совесть. А ты говоришь почерк, — ругнул Гаврилом им уже выдуманного оппонента. Прочитав корявую строчку «Потер» Б.Н. Пропана. Пшик. Ост. Алексей, небось, и про Лёлю забыл. С опущенной головой ходит. казница. Правильно. Казнись. Переживай свою вину. Решетка сбоку от хоссаней. Приварена добротно. Твоя забота была надежно закрепить баллон в ячейке. Твой это участок работы. Не заструги, а ты, док, Виновен в том, что баллон потерян. Ты будешь отвечать, когда люди начнут жевать непроваренные концентраты и запивать их чуть теплой водичкой. Гаврилов встал, подошел к нарам и посмотрел на спящего Алексея. Бороду рвал, умолял разрешить вернуться, искать баллон. Скверно тебе жить стало, Леша. Но пройди и через это. «Хорошим для всех быть легко, а ты поживи в шкуре человека, на которого товарищи лютыми зверями смотрят. Познавай, как сам говорил, меру добра и зла. Но ничего, сынок, спи спокойно, народ мы отходчивый, зло в душе не храним». Гаврилов снова присел у капельницы и взял журнал. «Вот, пожалуй, все ошибки». В других бедах виноваты не люди, а до смерти усталая техника. Вспомнил, как повез однажды семью на дачу, и километров через двадцать обнаружил, что забыл дома водительские права. Развернулся и потихоньку, льстиво улыбаясь орудовцем, поехал домой. Очень тогда расстроился, минут сорок времени выбросил псу под хвост. А когда неделю назад... Давид на стоянке не увидел за тягачом саней, то молча потрогал лопнувшую серьгу с цепного устройства и вместе с Игнатом отправился обратно. Четыре километра туда, четыре обратно. Три часа не у рыбалки на даче, у сна своего одолжили. Неделя прошла, а до сих пор этих часов не хватает братьям, особенно Давиду. Сергу в походе не заменишь. Для этого нужно снимать болок и разбирать сцепное устройство. Вот и тащи они сани на мягкой цепки на двух танковых тросах. Сани гуляют, уходят с колеи, разгоняются и бьют по балку. Удивляешься, как еще не разнесло его в щепки. Еще запись последняя. Камп. Т.Ч. Остав на 194 КМ Посмотрел на верхние нары, где притих в мешке Петя. До подъема полчаса. Пора Петрухе на вахту. Решил не будить. Налил из бидона в кастрюлю и чайник тайной воды, поставил на плиту, зажег обе конфорки. Камбуз теперь у Петрухи, что танцевальный зал. Целый квадратный метр ездя повару, развернуться. Дня на три газа должно хватить. А там, Петя, садись и читай газету. Ни камбузный балок, ни ресторан-сосулька с его пробитыми морозом стенами душу свою оставил Петя на 194-м километре. Плиту четырехкомфорочную, кастрюлю, утварь всякую, слезами умывал как живыми существами прощался. На этот раз вышел у Сомовой строя ПМП, планетарный механизм поворота. А весит он килограммов двести с лишним. И поднять его можно лишь краном-стрелой снять ложки. Тут-то и выяснилось, что кран-стрела годен разве что на утиль. Сорваны зубья привода, давно сорваны. Но молчал Валера. И правильно молчал. Починить привод все равно невозможно. А раз так, незачем людей было пугать раньше времени. Камбус ерунда, то есть не ерунда. Но готовить свои шашлыки и цеплять табака Петруха может и в Харьковчанке. Ну, постонет, повздыхает. А кашу и чай-кофе разогреет. Тягач жалко. Пол поезда уже обрубила трасса. Остались три машины. На них всего 130 километров нужно пройти. Чепуху сущую, но без крупного ремонта. Полетит внутри какой-нибудь подшипник или шестерня, и нет машины. Если загнется неотложка, запасные части перегрузим на сани и пойдем дальше. Если болковый тягач, всех приютит Харьковчанка. В тесноте да не в обиде. С того дня, как недвижимым остался на застругах камбузный тягач, все надежды походников сконцентрировались на оранжевой глыбе Харьковчанки. В реве ее танкового мотора слышалась упоительнейшая на свете музыка, гимн, утверждающий жизнь. «Не подведи, родная!» с горячей мольбой думал Гаврилов, Ты самая умная и добрая, палочка-выручалочка наша, беззаветная. Чего ты только не вытерпела на своем веку, десятки тысяч километров купола избороздила, безотказно тянула воз. Вернемся, сердце твое подлечим, мышцы твои усталые промассируем, тело вымоем, и новым нарядом тебя украсим. Продержись! Вытерпи 130 километров, последних и самых важных. Гаврилов взял карандаш и внес в журнал короткую запись. Надолго Игнат запомнит обиду, но Гаврилов не боялся обижать людей, когда считал, что это пойдет на пользу делу. «Живы будем» поймет Игнат и простит. А понять он должен то, что два водителя, опытнее его, остались безлошадными. Один из них не может покинуть штурманского кресла, и потому за рычаги Харьковчанки сядет Сомов. Прозвенел будильник, однако никто не шелохнулся. Тогда Гаврилов не церемонии стал расталкивать спящих. Спохватился, что в балке ведь будильник прозвонил час назад, а никто не пришел, Тоже значит не услышали. Подъем ли же боки, зарал Батя, как когда-то старшина в курсанской казарме. Петруха, бегом на камбус, шашлыки сгорят. Остальные выходить строится. Люди позавтракали и пошли готовиться к броску на сотый километр.